14. Отлично знавшие отечественное сословие пэров, путешественники-англичане объяснили ему, что Генри Уэствик и миссис Норбери далеко не единственные члены семейства монт -Бари. Любопытствуя, в отель могут нагрянуть и другие родственники, прослышав о случившемся. Сообразительность подсказала управляющему, как ввести их в заблуждение.